Как попасть в сновидение? Если можно обмениваться информацией со спящим человеком, то можно ли изменить чье-то сновидение? Думаю, это возможно. Во-первых, как мы уже видели, первые шаги к видеозаписи сновидений уже сделаны. И в ближайшие годы, скорее всего, появится возможность гораздо более точной фото- и видеофиксации сновидений. Поскольку ученым уже удалось установить связь между реальным миром и спящим, находящимся в фантастическом мире контролируемого сновидения, то в принципе у них должна быть и возможность намеренно изменить характер сновидения. Представьте, что ученые могут просматривать видеозапись сновидения, получаемую с аппарата МРТ в реальном времени. Пока спящий бродит по миру своих грез, Ученые смотрят, куда он направляется, и подсказывают ему, куда лучше двигаться. Так что не исключено, что в ближайшем будущем можно будет смотреть в реальном времени сон человека и реально влиять на общее направление сюжета. Но в фильме «Начало» герой Леонардо Ди Каприо заходит гораздо дальше. Он умеет не только смотреть чужие сны, но и проникать в них. Возможно ли такое? Ранее мы уже видели, что во время сна человек недвижим и не может реализовать фантазии, возникшие в сновидении. И это хорошо, ведь подобные действия могли бы привести к катастрофическим последствиям. Однако, если человек ходит во сне, то глаза его при этом часто открыты, хотя и кажутся остекленевшими. Получается, что так называемые «лунатики» живут в двух мирах одновременно – в мире реальном и в мире сновидений. Есть много документально подтвержденных свидетельств, как люди ходят вокруг дома, водят машину, рубят дрова и даже кончают жизнь самоубийством, находясь в состоянии такого сна, где неразрывно смешаны реальность и фантазия. Следовательно, вполне может оказаться, что физические образы, которые глаз действительно видит, могут свободно взаимодействовать с воображаемыми образами, которые мозг генерирует во время сновидения. Таким образом, чтобы попасть в чужое сновидение, потребуется, возможно, надеть контактные линзы на глаза спящего способные проецировать изображение непосредственно на сетчатку. Прототипы подобных линз уже разрабатываются в Университете Вашингтона в Сиэтле. Так что, если наблюдателю понадобится проникнуть в чужой сон, сначала ему нужно будет пойти в студию и сняться на видео. Затем его изображение нужно будет спроецировать на сетчатку спящего, создав таким образом композитное изображение. При этом образ наблюдателя наложится на воображаемую картинку, сгенерированную мозгом спящего. Интересно, что наблюдатель, попав в чужой сон, мог бы тоже видеть это сновидение, ведь на нем тоже будут интернет-линзы. На его линзы будет посылаться МРТ-изображение сна после компьютерной расшифровки. Более того, При желании вы могли бы изменить содержание сна, в который проникли. Бродя по пустой студии, вы будете видеть в своих контактных линзах, как разворачивается сновидение, а значит сможете взаимодействовать с предметами и людьми, которые в нем появляются. Это будет очень необычный опыт. Ведь фон будет меняться без предупреждения, образы будут появляться и пропадать без всякой на то причины, а о законах природы вообще можно будет забыть. Во сне может произойти всякое. Не исключено, что еще через какое-то время появится возможность проникать в чужие сны путем непосредственного соединения двух спящих людей. Мозг каждого нужно будет соединить с МРТ-сканерами, подключенными к центральному компьютеру, который будет создавать из двух сновидений одно общее. Сначала компьютер расшифрует оба МРТ-сигнала, превратив их в видеоизображение. Затем отправит сновидение одного участника сенсорной области мозга второго и наоборот. Смешивание сновидений будет происходить уже в мозгах участников. Однако для того, чтобы такое стало возможным, необходимы технологии видеозаписи и расшифровки сновидений весьма высокого уровня. Но возникает еще один вопрос. Если можно изменить чужое сновидение, не означает ли это, что можно управлять не только сновидениями другого человека, но и вообще его сознанием? Во времена Холодной войны такой вопрос рассматривался весьма серьезно. И СССР, и США вели смертельную игру, пытаясь при помощи психотехник взять под контроль волю человека».